Электрички на заснеженную платформу сошли двое. Профессор Мальцев в летнем пальто и его жена Людмила в дорогой шубе. Вот видишь, уже почти час, а в 2 у меня совещание. Поехали обратно, раздражённо сказал Мальцев. Ну и езжай обратно. Я тебя не звала, Людмила пошла по платформе. Люся, профессор догнал жену и взял за локоть. У людей серьёзная умственная работа, а мы потревожим их отвлечём. Это неприлично. А по-моему, неприлично забросить своих коллег за город и не оказывать им никакого внимания. Когда ты был в Томске, с тобой носились как с писаной торбой. Людмила высвободила руку и пошла профессор за ней. Людмила поднялась на крыльцо, позвалила в дверь. Никто не отозвался. Вот видишь, нет у никого, обрадовался мальцев. Людмила позвалила настойчивее. Открыто! донеслось из-за двери. Людмила толкнула дверь и в сумерках прихожей увидела двоих с поднятыми руками. Наступила пауза. Обе пары с недоумением разглядывали друг друга. Это они? тихо удивилась Людмила. Вроде, неуверенно отозвался мальцев. Разве вы не знакомы? Как это не знакомы? Это товарищ Хмырь, это товарищ Косой. Здравствуйте, дорогие. Закричал мальцев и кинулся обнимать оболдевших жуликов.